Глава вторая. Хватаю свой рюкзак, растягиваю и достаю из внутреннего кармана аптечку с лекарствами на все случаи жизни. Казалось бы, ничего криминального. Но в моих умелых руках они превращаются в бомбу замедленного действия. Универсальное оружие против навязчивых, богатых мужчин, которые ни во что не ставят женщину и не слышат слова «нет». Судрожно вздыхаю, ворхи кофе идеально скроет следы. Приятно было познакомиться, Ян. Но пора и честь знать. Выбираю наиболее безобидный состав. Не знаю почему. Жалею настырного поляка. поднимая взгляд на Яна. А может... Стряхиваю головой, прогоняя странные для меня мысли. Возвращаюсь к своему занятию. То и дело посматривая на широкую спину Яна, который в данный момент разговаривает с официанткой. Мельком скажу с глазами по девушке. Тёмная синяя юбка, облегает от пышной бёдра, Белоснежная блузка расстегнута на груди, которую та гордо выпячивает. Сияющая улыбка, огонек в глазах, легкие наклоны головы. Да она флиртует, черт возьми, с мужчиной, который пришел сюда со мной. Это как плевок в лицо. Бесит. Зато внимание Яна отвлечет. Успокаиваю себя. Собираюсь завершить начатое, но рука зависает над кружкой. Впервые в жизни сомневаюсь. Я хотела новой жизни. Так вот же она. Бери и наслаждайся. Скоро еще деньги появятся, если дело с наследством решится в мою пользу. А иначе быть не может. Я уж об этом позабочусь. Нельзя мне подставляться сейчас. Как бы страшно не было. Найду другой способ сбежать от Яна. Пусть к официантке со своими ежиками подкатывает». Решаю все-таки оставить в покое остывший кофе и вернуть его на место. Но в этот момент Ян поворачивается. От неожиданности вздрагиваю, пальцы сами размыкаются и опускают добавку, которая с тихим хлюпом погружается в черную жидкость, стремительно скрываясь на дне. Значит, судьба. Выдыхаю я и стискиваю зубы. Отодвигаю от себя чашку, а сама принимаю невинный вид. Складываю руки на столе, как школьница. Не прерываю зрительного контакта с Яном на протяжении всего времени, пока он идет к столу. Держусь уверенно и смело. Главное теперь не суетиться. Твоя вода без газа протягивает мне запотевшую пластиковую бутылочку. Поднимаю руку, чтобы взять ее, но Ян вдруг перехватывает мою ладонь и дергает на себя, заставляет резко встать с кресла и покачнуться, теряя равновесие. «Идем!» Хитро прищуривается и тянет меня за собой. «Эй, куда?» — вскрикиваю, на ходу хватая свой рюкзак. «Покажу тебе Краков. Туристка!» — оглядывается с улыбкой. «Нет, мы так не договаривались!» — мы спеваю за ним, путаясь в ногах. «Твои вещи у меня в заложниках!» — указывает на пакеты из бутиков. «Я требую выкуп!» — замедляется. Приближается ко мне и шепчет на ухо. «Оплачешь своим временем!» Касается дыханием щеки. Почти целуют. Но я уворачиваюсь. Импульсивно сжимаю его ладонь, пугаюсь окутывающего тепла и тут же отпускаю, отдергиваю руку. Говоришь о времени, а сам фыркаю, не успев сдержать эмоции. — Откуда они вообще у меня? — Это проценты. Они растут, пока ты сопротивляешься, — хмыкает я но все же убирает свободную руку в карман. Не трогает меня больше. — Ладно, старик-проценщик, — усмехаюсь я, — показывай свой краков, но учти. Если будешь нудеть, как уставший от жизни гид, я потеряюсь. Говорю в шутку, а сама размышляю, как притворить угрозу в жизнь. Пожалуй, на улицах Кракова у меня будет больше шансов улизнуть. Опять хохочет я, намекая на мою ложь о тургруппе. Я же вслушиваюсь в его бархатный смех. Он располагает. Опыт есть. Пожимая плечами и с показанной покорностью следую за поляком. Недалеко от выхода замечаю ту самую официантку. Несёт заказ к одному из столиков. Заодно успевает глазки Яну построить. Как бы ни в значении, локтем под нос. И с удовлетворением наблюдаю, как тарелка с шоколадным тортом летит как раз выставленная на показ декольте. Лепкий крем сползает по некогда ослепительной идеальной блузке, оставляя грязные чёрные пятна. Официантка опускает глаза и округляет рот от возмущения. «Ой!» Я такая неосторожная. Прошу прощения. Небрежно хлопаю ее по плечу. Ехидно хихикую и разворачиваюсь к Яну, теряюсь, поймав на себе его изучающий взгляд. Поляк качает головой укоризненно. Ухмыляется так, будто понял мои мотивы. Хотя я и сама до конца не знаю, зачем это сделала. Передергиваю плечами, обхожу Яну и бодро шагаю к выходу. Слышу позади тихий смешок, но не придаю значения. На протяжении следующих нескольких часов мы бесцельно бродим по улицам Кракова. Суконные ряды, Мрятский костёл Флорианские ворота, Павелийский замок, музеи, памятники, парки, кафешки — все смешивается в один больший ком, превращается в белый шум, который создает фон вокруг нас. А внутри только мы вдвоем. Ян постоянно рассказывает какие-то истории, якобы о достопримечательностях, мимо которых мы проходим. Но слишком уж они смешные и нереальные, чтобы быть правдой. Мне кажется, или ты все это на ходу сочиняешь? хочу искренне. Подловила, вторит он мне. Зато ты не скучала и не потерялась. Довольно ухмыляетесь, действительно. Исчезнуть ведь хотела, но так увлеклась прогулка, что утратила бдительность. Злюсь сама на себя. Нельзя быть такой неосторожным. Однажды я уже пострадал из-за этого. Не замечаю, как мы выходим к отелю. Кажется, сегодня я полкракова обошла и даже не чувствую усталости. Хм, попросительно смотрю на Яна, когда он распахивает передо мной стеклянные двери. Тебе нужно остановиться где-то, раз уж мы так и не догнали твоих легкоатлетов. Не сдерживает издевательского смеха. Он прав. Я как раз и искала отель перед тем, как столкнулась с ним. Но есть один нюанс. Я бы не хотела чтобы Ян знал, где я остановилась. Однако в данный момент выбора нет, поэтому переступаю порог отеля и быстро пересекаю огромный светлый холл. Подхожу к стойке регистрации, прошу одноместный номер, достаю из рюкзака карту и протягиваю ее администратору. Я наказывается рядом и в последний момент вырывает ее из моих рук. Крутит задумчиво, читая фамилию владельца. Врагов. Муж моей сестры. Так уж получилось, что Дана дала мне его карту перед отъездом. На всякий случай. Я не собиралась пользоваться ею, но возникли непредвиденные затраты на покупку брендовой одежды. Так что моих лишних денег не хватило. Я на мели, и кредитка врагово сейчас очень кстати. Однако Ян делает свои выводы. Хмурится, все-таки сам оплачивает мне номер и только потом возвращает карту. Не нужно было, но спасибо. Прячу ее и закидываю рюкзак за спину. Ну пока, Ян. Забираю у него пакеты, сама протягиваю руку, чтобы попрощаться, но тут же жалею об этом. Ян сжимает мою ладонь, окутывая жаром. Не спешит отпускать. Встретимся утром, перед твоим отъездом. Спрашивает с легкой улыбкой, но глаза при этом серьезные. Да, хорошо. Разрываю зрительный контакт и высвобождаю руку. До завтра. Теперь ты знаешь, где меня найти. Ян медлит, пристально изучает меня, сомневается. Правильно делает. Встречаться я с ним больше не собираюсь. Улыбнувшись, разворачиваюсь и направляюсь к лифту, всю дорогу чувствуя на себе прожигающий взгляд. Немного успокаиваюсь, лишь когда створки задвигаются. Захожу в номер, закрываю за собой дверь и опускаюсь на пуфик в коридоре. Подожду минут 15 пока Ян уедет и с бингу Сниму себе номер в другом отеле, чтобы утром он меня не нашел. Мне не нужны лишние знакомые в Польше, тем более мужчины. И все-таки он странный. Потратил на меня весь день, оплатил мне номер и не потребовал ничего взамен. Непривычно. Мужчины никогда не делают ничего просто так. А этот... Вздыхаю так шумно, что сама пугаюсь. Пытаясь скоротать время, перебираю содержимое своей аптечки. Подумав, запихиваю кое-что из нее в карман джинсов. Неудобно в рюкзаке копаться. В случае чего. Пусть будет под рукой. Поглядываю на часы, не тороплюсь. Жду дополнительные 10 минут. И еще пять. Что же? Полчаса точно Яну должно было хватить, чтобы поймать такси и покинуть отель. Беру рюкзак и пакет об одну руку, а ключ от номера в другую. Толкаю дверь плечом и чуть ли не вываливаюсь в холл. Случайно роняю ключ. Ойкаю, тянусь за ним, стараясь при этом не растерять пакеты. Выпрямляюсь, устремляю взгляд вдаль коридор и... Застываю, врастая в пол. Створки лифта раздвигаются, а оттуда выходит Ян. Врачнеет, едва лишь завидев меня. В пару шагов оказывается рядом. «Ты такая предсказуемая, ёжик!» — произносит тихо, с налётом разочарования. Признаться, он застал меня врасплох. Я даже не знаю, что соврать ему. Стою и молчу, опустив ресницы. Зачем он вообще вернулся? «Так и думала, что захочешь сбежать». Объясняет, будто мысли читать умеет. Решил проверить. И не зря. Ощущаю ли я свою вину? Совсем чуть-чуть. Хотя не должна. Ян подходит ближе практически вплотную. Так что я чувствую его тепло. Но привычного отторжения нет. Наоборот, довериться хочется. И даже не отстраняюсь когда я аккуратно обхватывает мой подбородок пальцами и приподнимает заставляет встретиться с ним взглядом, обволакивает ртутью, гипнотизирует так, что я не сразу осознаю, как он накрывает мои губы своими. Когда мозг наконец включается, то уже поздно, ведь я отвечаю на поцелуй. Сдаюсь на доли секунды, но их хватает, чтобы Ян переложил руки на мою талию и, сделав пару шагов, подтолкнул меня обратно в номер. «Мягкий ежик», — шепчет мне в губы и захлопывает за нами дверь.